Глава вторая. Без 15,5 я припарковала свою машину около галереи и посмотрела в зеркало, чтобы проверить, не стекла ли с ресниц туш и не размазалась ли губная помада. Так и есть. Под глазами красуются чёрные круги, губы бледные, зато подбородок покрыт розовыми пятнами. Ну почему у меня всегда беда с макияжем? Каким образом другие женщины ухитряются выглядеть роскошно даже в самом конце мероприятия. И по какой причине я ещё до его начала превращаюсь в чучело? Не найдя ответа на этот вопрос, я полезла в сумку и пришла в ужас. Косметичка осталась дома. Думаю, большинство женщин поймёт меня. Забыть в ванной губную помаду — настоящая трагедия даже в обычный день. А уж если вам предстоит присутствовать на тусовке что масштаб несчастья оценить невозможно. В отчаянии я огляделась по сторонам и увидела большой торговый центр. Из врождённой пунктуальности я всегда приезжаю на мероприятие точно в указанный срок и попадаю в идиотское положение. Никто, кроме госпожи Васильевой, вовремя не является. И мне приходится с дурацкой улыбкой на лице шляться по пустому залу, мешая официантам наводить последний блеск на фуршетные столы. Оказавшись несколько раз в подобной ситуации, я изменила манеру поведения. Нет, приезжаю-то я всё равно заранее. Но не спешу на место встречи, а тихо сижу в машине. Дожидаюсь, когда пройдёт минут 30-40, и только потом чинно вступаю в зал. Но сегодня дурацкая привычка выручала меня. Можно успеть купить косметику и привести себя в порядок. Ярко освещённый зал с витринами — уставленными флаконами и тюбиками, был у самого входа. Я приблизилась к одной из откровенно скучающих продавщиц и спросила, где можно купить губную помаду. Девица встрепенулась и указала на большой стенд. «Выбирайте любую, тут вся гамма». Приободревшись, я подошла к пластиковым ячейкам и прочитала название фирмы. «Квинк». Примечание. Название, выдумано автором, «Любое совпадение случайно». Конец примечания. Лёгкое сомнение царапнуло душу. Я никогда не слышала этого названия. «Простите». Снова обратилась я к консультанту. «А кто производит косметику?» «Франция», — гордо ответила девчонка. «Берите, не волнуйтесь. Помада замечательного качества». Я стала без особого энтузиазма изучать тестеры. «Франция большая» и на её территории много фабрик, производящих замечательные духи и прочую парфюмерию с косметикой. Я знаю все великие французские бренды, но вот Квинг... Ей-богу, ничего не слышала о такой фирме, хотя частенько бываю в Париже. Впрочем, есть в стране трёх мушкетеров секреты, известные лишь своим. В глубине одной из узких улочек старого Парижа спрятана лаборатория Оржев. Её продукцию вы не найдёте в универмагах потому что она поставляется только в клинике или продается врачам-косметологам. Скромные баночки, бутылочки и ампулы стоят очень дорого, но зато вы платите за содержимое, а не за хрустальный флакон, куда налит обычный лосьон. Коренные француженки редко пользуются раскрученными марками. Обитая в столице моды, они не хотят переплачивать за упаковку и за рекламные кампании, поэтому приобретают продукцию лабораторий, которые делают своё дело без особой шумихи. Основной потребитель средств, представленных, так сказать, в глянце, подростки и наивные иностранки, искренне полагающие, что лучше раскрученных имён ничего нет. квинк просто не раскручен», словно подслушав мои мысли, заявила продавщица. Но я продолжала колебаться. Лицо-то у меня одно. Второго, если я его испорчу, не дадут. «Суперская косметика». Соблазняла меня девушка. Я глянула на бейджик продавщицы и спросила. «Скажите, Алена, Квинг давно на российском рынке?» «Они только начали осваивать Россию. Но вообще-то фирма уже отметила сорокалетие. Хотите почитать буклет?» «Спасибо, не надо. Дайте вон ту помаду, розовую». Решилась я и, получив тюбик, аккуратно намазала губы. Следует признать, Помада легла ровная и ничем противным не пахло. «Крем прибыл!» — завопил с порога женский голос. Я отвела взгляд от зеркала и увидела тетку, более всего напоминающую мешок с арбузами. Растрёпанная голова лежала прямо на квадратных плечах. Никаких плавных изгибов у дамы не имелось. Сразу же от белого лакового пояса начиналась попа, при взгляде на которую тут же становилось понятно — отчего врачи называют данное место «ТАСС». У вошедшей был именно он — здоровенный круглый аксессуар для замачивания белья. «Здрасте, Татьяна Сергеевна!» — расцвела Алена. Очевидно, дама была тут постоянной выгодной клиенткой. «Давай без церемоний!» — отмахнулась посетительница. «Где чудо-крем?» «Вот». Алена выставила на прилавок две ярко-розовые банки. «Так мало!» — возмутилась дама. «Есть ещё». «Сколько?» «Ну, ящик». «В нём, наверное, упаковок двадцать». «Неси все», — приказала тётка. Алёна шмыгнула в подсобное помещение. Я, заинтригованная происходящим, не утерпела и обратилась к вошедшей. «Простите, а чем так замечателен этот крем?» Татьяна Сергеевна всплеснула руками. «Вы не слышали!» «Нет, о нём все журналы писали». «Увы, я не читаю глянец», — призналась я. «Не потому, что презираю его, просто времени нет». «А зря», — покачала головой женщина. «Ладно, так и быть расскажу. Фирма «Квинг» придумала восхитительную новинку. Что у нас женщин самое большое? Я имею в виду в организме. Душа, наверное, — предположила я. Или ум, хотя мужчины считают иначе. Дамочка с жалостью посмотрела на меня. «Вот уж ум нам совсем ни к чему. Замуж выходить надо, а не диссертации писать. Самое большое у нас у баб задница. Слишком жирная». «Это у кого как?» — хихикнула я. «Лично мне приходится покупать джинсы в детском отделе». Татьяна Сергеевна склонила голову и уставилась на меня. «Верно. Выглядите вы недокормышем, некрасиво». «Слава богу, у меня есть попа, и я ею довольна. Дженнифер Лопес отдыхает. Я могу гордиться своей задницей. Но вот грудь. Увы, всего лишь второй размер». «Другим и первого не досталось», — протянула я, мельком посмотрев на себя в зеркало. «Некрасивый бюст мешает удачному замужеству», — вздохнула собеседница. «Я столько попыток делала, и всё мимо. Понимаете?» Я кивнула. Большинство женщин по непонятной для меня причине спешат надеть на шею ермо брака. Лично я многократно бегала в ЗАГС, но потом поняла, что лучше одиночества ничего нет. А вот Татьяна, видимо, принадлежит к другой категории. «Если нарастить вверху», — бойко вещала она, — «тут же женихины бегут». «Может, оно и так?» — с сомнением прокомментировала я мысленно. Но армия потенциальных супругов с той же скорости унесётся прочь, если поймёт, что к шикарной груди ничего, кроме шикарной же попы, не прилагается. «Вставлять силикон мне страшно», — поежилась невеста-соискательница. «Говорят, импланты взрываются в самолётах. Спасибо фирме Квинк. Вот оно спасение. Крем-попа-грудь». «Простите?» — не поняла я. «Попа-грудь», — повторила Татьяна. Мажешь им, так сказать, булки внизу, и жир из них перетекает в верхний этаж. Задница худеет, бюст полнеет. Сказка!» «Что-то мне не верится в это», — пробормотала я. «Как же крем действует?» «Очень просто», — оживилась собеседница. «Накладываешь крем на седалище и ждёшь эффекта». «Жировой запас поползёт вверх?» «Да». «Надо будет стоять вниз головой?» — растерялась я. «Зачем?» — напряглась Татьяна. «Но ну, по закону всемирного тяготения любое тело стремится вниз», — сказала я. «Жир не исключение. Вверх он только при помощи насоса может подняться. Хотя я не особо разбираюсь в физике. В химии, кстати, тоже». «Ничего качать не надо», — пояснила запыхавшаяся Алена, втаскивая в зал ящик. «Всё очень просто. Крем разогревает целлюлит» а тот, спасаясь от жары, бежит в грудь. «Не уверена, что целлюлитный бюст — это красиво», — промямлила я. «Грудь будет выглядеть шикарно», — заверила Татьяна. «Всё равно не понимаю, каким образом часть филея может переместиться к шее», — уперлась я. Продавщица и покупательница переглянулись. «Ну просто поползёт», — не очень убедительным тоном сказала Алёна. «Медленно, но верно». «А если он в районе талии осядет?» — поюжилась я. «Представляете катастрофу? Снизу ушло, до верха не добрело, а посередине образовался бублик. Начнётся жуткая проблема с одеждой». Татьяна фыркнула и отвернулась. «Ну, не знаю», — протянула Алёна. «Может, конечно, всякое случится. Только на этот крем очередь стоит. Будете брать?» Я не успела ей ответить, потому что в сумочке зазвонил мобильный. «Послушай», — зачастила Зайка, — «мы с Тёмой стоим у плитки. Скажи, какую брать, зелёную или синюю?» «Куда вы её класть собираетесь?» — разумно поинтересовалась я. «Без разницы», — отбрила Ольга, — «назови цвет». «Послушай, ну это же глупо», — попыталась я сопротивляться. «Вдруг Тёме не понравится мой выбор». «Думаю, решение должен принимать хозяин. Кто, в конце концов, будет любоваться на кафель?» «С чего ты взяла, что речь идёт о покрытии для стен?» — изумилась Зайка. «Мы пытаемся выбрать электроплиту». «Ты же сказала плитку». «Ну, а как её надо было назвать?» «Плита», — ответила я. «Ещё скажи, очаг или кострище?» — обозлилась Ольга. «Тёма хочет двухкомфорочную, а это натуральная плитка». Я вздохнула. «Ну какого чёрта взялась спорить с зайкой?» «Теперь технику делают разноцветной», — тараторила Ольга. «Вот мы и мучаемся. Красный очень агрессивный, так?» «Да», — покорно ответила я. «Оранжевый цвет тупой». «Да». «Белый слишком традиционный». «Да», — тупо подтвердила я. «Чёрный мрачный». «Да». «Розовый идиотский». «Да». «И что остаётся?» «Да», да — привычно заявила я. «Да, да, да». «Что «да»?» — разъярилась зайка. Какие цвета я не назвала?» «Ну, синий и зелёный», — опомнилась я. «Так какую плитку брать?» — недовольно произнесла Ольга. «Сама я не хочу ему советовать». «Почему?» — осторожно осведомилась я. «Не желаю, чтобы следующие десять лет «Тёма попрекал меня неправильно выбранным колером», — заявила Ольга. «Придётся тебе брать ответственность на себя». «С какой стати?» — возмутилась я. «Дегтярёв на совещании, Кеша в суде, Машка в клинике, Оксана на операции. Осталась только ты. Вот и решай». Представляете, в каком положении я оказалась. «Теперь, если что, в течение десяти лет Тёма будет попрекать меня неправильно выбранным колером». «Надо срочно что-то предпринять». «К сожалению, я сейчас занята», — завела я. «Нахожусь в... Э... Э... Фантазия иссякла. «Увы, я не работаю и не могу, как все соврать, что сижу на совещании». «Интересное дело», — возмутилась Зайка. И тут продавщица Алёна заорала так, словно потолок торгового центра обрушился на её голову. «Так вы берёте бюстепопный крем?» «Осталось всего две банки!» Я прикрыла ладонью трубку и прошипела. «Тише, не вопите!» Но поздно. Чуткие уши зайки уже услышали вопль Алены. «Так ты в магазине!» Пришла в негодование Ольга. «В косметике!» «Неужели не стыдно?» «Мы мучаемся на строй рынке, прыгаем возле плитки, а ты нам даже помочь не хочешь!» «Отложи сейчас же румяна и подумай о серьёзной проблеме!» «Синяя или зелёная?» Я даже смотреть на румяна не собиралась. Мне предлагают купить некий крем, но, похоже, тут очередной обман. Представляешь, производители обещают, что при регулярном его использовании жировой запас нижнего этажа переползёт вверх и превратит нулевой размер бюстов в пятый. Опрометчиво разоткровенничалась я. В трубке повисла тишина, потом зайка взвизгнула. «А если поподробнее?» Страшно довольная тем, что она забыла о плите, я начала рассказывать про косметическое средство. «Бери, сколько дадут!» — занервничала Зайка. «Похоже, это замечательная вещь». «Покупаете!» — вновь заголосила Алена. «Да, да!» — закивала я. «Возьму! Несите!» «Ты в джинсах?» — неожиданно спросила Зайка. «Нет, в платье». «В каком?» Ольга проявила странное любопытство. Красным, его Кеша из Парижа привез. Не почуяв подвоха, сообщила я. Тёма, до шута велит брать красную. Незамедлительно отреагировала зайка. Она только что сказала красную и никакую и другую. У меня отвисла челюсть. С вас три тысячи рублей, сообщила Алена. Так дорого? Из попы в грудь задешево не добраться? Отрезала продавщица. Средства молекулярные, значит, стоят того. Вы только подумайте, что силикон вставлять намного дороже, и вам сразу станет легче. Впрочем, я настаивать не буду. Уже говорила, у нас на этот крем очередь стоит. Вы мне просто понравились, потому я и предложила». Я молча достала из кошелька кредитку, очень хорошо понимая, что стала жертвой надувательства. «Но явиться домой без чуда средства нельзя». Заюшка тогда попросту загрызёт меня. Ольга верит рекламе. В зал, где брат Дин презентовал свою картину «Русь великая», я вошла через час после назначенного времени и сразу угодила в лапы людей с диктофонами. «Газета «Желтуха», — кинулась ко мне женщина лет сорока, держа наперевес фотоаппарат. «Вы же Дарья Васильева, так? Почему вы пришли на презентацию?» «Посмотреть на эпическое полотно господина Корундова», — смиренно ответила я. «Зачем же ещё?» Но корреспондентке, похоже, не нужны были ответы. Ей хотелось задать вопросы, что она и сделала. «Вы без сопровождающего? Плохие отношения в семье? Сколько стоит ваша сумка? Назовите марку автомобиля, на котором прибыли. Правда ли, что у вас дома живут верблюд и пони? Кто за ними ухаживает?» Какое количество денег вы еженедельно тратите на бриллианты? У вас с корундовым связывают интимные отношения? Нет, быстро сказала я, съежившись под лавиной вопросов. Я даже не знакома с Андреем. Врете, радостно отметила журналистка. Если не водите дружбу, то откуда знаете имя художника? Я никогда не пила чая вместе с Пушкиным, но знаю, что он Александр Сергеевич. Огрызнулась я. Ага, ага закивала тётка. «Так у вас был роман с Корундовым?» Я прищурилась. «После моей свадьбы с Пушкиным я изменяла поэту с художником». «Прикольно!» — кивнула баба с фотоаппаратом и, пару раз помигав вспышкой, исчезла. Я стала продираться сквозь довольно густую толпу к стене, на которой висела картина «Виновница торжества».